Путь в столицу занял у меня десять дней. Я пересаживалась из телеги в телегу от одного доброго человека к другому, от деревни к деревне, от города к городу. Всю дорогу молчала, глядя на неспешно текущие мимо поля и леса. Время шло, но легче не становилось. Пустота внутри ныла и сосала под ложечкой. Тот рев, полный глухой раздирающей боли, так и стоял у меня в ушах. Не давал покоя ни днем, ни ночью. Тысячи раз я представляла, как Орион проснулся, как обнаружил мое отсутствие, какую ярость обрушил на стены пещеры. Забудет. Сурово утешала себя, глотая комок в горле. Он пострадает недолго. Неделю, месяц. А потом утешится со своей Шами. Леди Элеста будет рада, что мерзкая ведьма исчезла, забрав ее проклятие. Теперь им ничто не мешает быть вместе. А я? А мне предстоит исполнить свои обещания. Только теперь я снова одна, без защиты мужа. Без оружия, без могущества белого круга за спиной, лишь с украденным лицом и украденной судьбой, и вечным, леденящим душу страхом, что в любую минуту чей-то взгляд, особенно драконий, может задержаться на мне чуть дольше, и тогда меня ждет участь куда страшнее, чем простая смерть.